Глава 18. Исчезающая книга. Айрис повернулась к Хардвик, которая замерла, вытянувшись в струнку, словно во время праздничного ужина. Вы видели, чтобы кто-то печатал на этой машинке? Если конкретнее, между вечером воскресенья и утром вторника. Я не видела, но можно спросить у остальных. Миссис Миллс в этих комнатах редко бывает, а вот Селлерс мог что-то заметить. «А что происходит? Зачем вам это?» «Надеюсь, что ничего не происходит, и я просто... просто нервы». Выдохнула она. «А вы как, миссис Хардвик, я имею в виду после вчерашнего?» «Странно. Леди Шелтерп сказала мне не приходить сюда и отдыхать, а я только сбегала домой, проверила мать и вернулась. Лучше работать, это отвлекает, а то бы я все думала и думала, все равно не уснешь. Но сейчас уже тяжело становится из-за того, что не спала. «Да, в голове как будто что-то замирает, а мыслей нет», — подхватила Айрис. «Бывает, когда не поспишь. А вы решили тут остаться?» «Да, пока побудем здесь». «Не боитесь? А чего я должна бояться?» «Кто-то же это сделал». «Я думаю, что у него были серьезные причины, и вряд ли он станет убивать всех подряд». «Да кто знает, что у этого сумасшедшего на уме? А насчет машинки мне спросить Селлерса?» «Если только очень осторожно, чтобы никто не знал», — ответила Айрис, но потом все же решила уточнить. «У него ведь тоже алиби, как у миссис Миллс?» «У Селлерса?» «Нет у него алиби. Его вчера дольше всех допрашивали, беднягу». «Его же не было в доме». Он отвозил временную прислугу в Хаддингтон. В том-то и дело. Никто не заметил, когда он вернулся. Он говорит, что приехал в 12. Может, 12.10. То есть уже после того, как сэра Фрэнсиса... Ну, знаете. Но никто этого не видел. Полицейские опросили тех женщин из Хаддингтона, уточнили, когда он точно их высадил. Что-то там измерили и говорят, что он мог добраться до дома раньше, еще до полуночи. Они что, считают, что он приехал раньше, незаметно прошел к спальням, выманил сара Фрэнсиса на лестницу, а потом сбросил? Не знаю, что они считают, мисс Бирн. Они мне этого не сообщают, но где находился Селерсу в момент убийства, никто не знает. Может, в дороге, а может и здесь. Тогда не спрашивайте его... «Про печатную машинку», — сказала Айрис. «Я не думаю, что это был он, но надо соблюдать осторожность». «Ни за что не поверю, что это он», — решительно заявила Хардвик. «Он не дурак. Если бы Селлерс хотел его убить, то выбрал бы момент получше. Не при всех этих гостях он мог бы пробраться к сэру Фрэнсису в дом, когда тот был один, и сделать, что хочет. Никто бы его даже не заподозрил». А Томпсона, я думаю, то же самое. Он не дурак, хотя он единственный, у кого есть мотив. Айрис вернулась к столу и начала выдвигать ящики в поисках новой ленты для пишущей машинки. «А я вот думаю», — сказала Хардвик, — «что Томпсон вполне мог». Они встретились на лестнице, разругались. Он взбесился и толкнул сэра Фрэнсиса вот так. Хардвик резко выбросила руку перед собой, изображая движение. Может, он этого даже и не хотел, то есть я не говорю, что это он. И он, кстати, уехал. — А леди Изабель с ним? — спросила Айрис. — Да вы что? Нет, конечно, после такого. Я думаю, до похорон она точно здесь останется. А потом... Не знаю, что потом будет. Хардвик печально вздохнула. Все так поменялось, очень ее жаль. Айрис нашла несколько катушек с лентой, правда, все использованные. Но ей нужно было хоть что-то оставить взамен, чтобы машинка работала. «Вы ее видели?» — спросила Айрис, повернувшись к Хардвик. «Как она?» «Я приносила ей обед. Выглядит она плохо, но она оправится, даже не сомневаюсь. Леди Изабель кажется таким нежным мотыльком, но если подумать, она много всего пережила». «Пережила то, переживет и это», — добавила Хардвик с холодным прагматизмом человека, который тоже много пережил. «Как раз поэтому она и заслужила счастье», — ответила Айрис, — «хотя бы немного. И у них с сэром Фрэнсисом оно могло быть». Глаза защипало, и Арис быстро заморгала, надеясь, что сможет сдержаться. Она не собиралась плакать сейчас перед Хардвиком, с черными откраски пальцами, когда даже слезы не вытришь. Она взяла себя в руки, сделала глубокий вдох. «Да, не повезло им», — согласилась Хардвик. «И за что его убивать, ума не приложу. Тетка моя его с детских лет знала, он же постоянно в большой дом приходил. Так она говорила, что он за всю жизнь ничего плохого не сделал. Правда, добавляла, что хорошего тоже». А с кем он еще здесь общался, кроме лорда Шелтерпа и леди Изабель? Вот уж не знаю. Они с лордом Шелтерпом не сказать, что часто виделись в последнее время. Сэр Фрэнсис сюда реже стал приезжать, а лорд Шелтерп наоборот, все в Лондон ездил. Конечно, когда леди Изабель приехала, сэр Фрэнсис у нас, считай, поселился». В городе к нему хорошо относились, он человек хороший, добродушный. Был. Со вздохом поправилась миссис Хардвик. А Доминик Томпсон? Арис решила вытянуть из Хардвик как можно больше, пока та была расположена разговаривать. Какой он? Я его знаю только по новостям, но ну и вчера кое-что видела, конечно. Так как вчера он себя обычно не ведет. А за закрытыми дверями... Кто знает, что там творилось. Ничего хорошего, я подозреваю. Я слышала, что леди Изабель лечилась в клинике. Это из-за него? Это называлось санаторий, не клиника. И у леди Изабель было много причин туда попасть. По крайней мере, так моя тетка говорила. Она сказала, что любой бы в больницу попал после такого, а леди Изабель ведь совсем молоденькая тогда была. А что случилось? Война случилась. Сначала средний брат погиб, но они это вроде пережили. А потом просто одно за другим. Сначала Тиндал. Айрис уже слышала эту фамилию. Но кто это, она не могла вспомнить. Что за Тиндал? Еще один друг детства. Хардвик посмотрела на часы, стоявшие на каминной полке. Ох, сколько я уже с вами тут проболтала. Попадет мне от леди Шелтерп. Да она даже не заметит. Ей сегодня не до этого. Как бы не так. Ну ладно, расскажу вам. все равно не работает. Айрис указала Хардвик на кресло. Может, вы сядете? Нет, садиться я не буду. Хардвик с сомнением оглядела хозяйское кресло. Устаю. так да кто такой Тиндал? Я же вам вроде говорила, что леди Изабель все равно было за кого замуж идти, Хоть за сэра Фрэнсиса, хоть за Томпсона, хоть за первого встречного. «Да, что-то такое было», — протянула Айрис. Хардвик действительно рассказывала про это в поезде, но тогда она не обратила внимания. Ну так вот. Они здесь, считай, четвером росли. Родерик, Изабель, Фрэнсис и Генри Тиндал. Тогдашняя леди Шелторп не стала Родерика отпускать в школу. У нее двое сыновей из-за этого, считай, умерли. В школу занесли скарлатину, ну и заболели все мальчики. Один сын у нее умер, другой выжил, но так ослаб, что отправили домой. А он уже тут подхватил воспаление легких и тоже умер. Ну и она Родерика, младшенького, не отпустила, наняла ему домашних учителей. Фрэнсис вместе с ним занимался, он был как товарищ для игр. Леди Изабель тоже на некоторые занятия пускали. А еще был Генри Тиндал. Я сейчас ни за что не вспомню, кем он приходился управляющему, какой-то дальний родственник. Он остался без родителей, и управляющий, мистер Тиндал, привез его сюда. И его со всеми вместе тоже учили. Веселее, потому что. Какая-никакая, а компания. Моя тетка говорила, что он очень толковый был, умный, сообразительный, с характером. Во всех играх верховодил. Старый лорд Шелторп постоянно Родерика ругал, как он допускает, чтобы человек низкого происхождения им командовал. Но Родерик... Миссис Хардвик неожиданно тепло улыбнулась. Он и правда мягкий был человек. Командовать не про него. Генри потом стал помогать даже со всеми делами, счетами и прочим. Все им были очень довольны. А потом мистер Тиндл умер. Кажется, от сердца. Миссис Тиндл тут же вещички собрала и уехала к сыну. А мальчишка ей вообще не нужен был. Он же ей чужой. Лорд Шелтер оставил его временно в доме, пока не пристроит в школу или какое-то благотворительное заведение. Но он тут так и остался. Тогда уже война началась. Это 14 или пятнадцатый год, наверное, был. Управляющего и раньше трудно было найти, а когда мужчин на фронт позабирали, в два раза тяжелее стало. А Генри почти всю работу знал. Настоящего управляющего из него не вышло, конечно, но он все подсчитывал, книги вел, хотя совсем мальчишка был. Лорд Шелтроп даже устроил так, чтобы Генри не призвали, когда восемнадцать исполнилось. Он был очень влиятельный, к нему в графстве прислушивались. «У леди Изабель был роман с Тиндалом, да?» — поняла Айрис. Тетя Харриет говорила, леди Изабель была готова сбежать с ним и выйти замуж тайно. Но и бы не обвенчали без родителей из-за возраста. А вообще Тиндала просто по дороге отловила бы военная полиция, вот и вся свадьба. И что они так и не сбежали, что произошло? Айрис крутила в руках катушки, которые так и не вставила в машинку. Нет, не сбежали, отец их поймал. Не знаю, что уж там у них произошло. Леди Изабель заперли в спальне, Тиндала тоже где-то заперли. Отец связался с кем надо, и в тот же день приехала военная полиция и забрала парня. Он погиб через несколько месяцев. Тиндел писал письма на адрес моей бабушки в Клейхете а тётя Харриет их тайком передавала леди Изабель. А потом пришло письмо от какого-то офицера, что все, он погиб. Тётя сколько могла, не говорила про это, потому что случались ошибки, а она очень боялась за леди Изабель. Ну, знаете, что она что-нибудь сделает. Но тиндал больше писем не писал, леди Изабель начала волноваться, ну и пришлось ей рассказать. «И что, леди Изабель?» Арис было так плохо, словно она сама пережила эту потерю, опять такую несправедливую. Тетя говорила, что был просто ужас. Сколько тогда леди Изабель исполнилось? 17 или около того? В семнадцать даже если парень уехал в соседний город, то уже конец света. Она с того дня отцу не сказала ни единого слова: ни одного. И тут следом пришло письмо, что погиб Джулиус, самый старший брат. Леди Шелтер после такого слегла, и все, не поднялась уже, умерла через несколько месяцев. Точно проклятие на них обрушилось. Айрис вспомнила, как леди Изабель, когда они ходили смотреть травяной сад, рассказывала о своем детстве и сказала, что из тех, с кем она росла, никого почти не осталось, только она сама и сэр Фрэнсис. Арис тогда подумала, что это обычное иссетование человека, который прожил долгую жизнь. Она не понимала, что леди Изабель на самом деле имела в виду. Ее детство и юность кончились смертями. Жестокими потерями, которых Арис даже помыслить не могла. Два брата, возлюбленный мать. Арис могла представить, как леди Изабель безмолвно и отрешенно соглашалась на все – на брак с Фрэнсисом Лайлом, на брак с Домиником Томпсоном, потому что ничто уже не имело смысла и ничто уже не могло ранить сильнее. И она, кажется, поняла теперь, почему леди Изабель казалась такой спокойной, даже немного отстраненной, как будто ее ничто по-настоящему не трогало. Она несла себя как стеклянный сосуд, который уже дал трещину и может расколоться от малейшего нажима, от легчайшего движения». «Они все здесь несчастны», — произнесла Айрис. «Нет, наверное, какое-то другое слово. Они не там и не с теми, с кем хотели бы быть». «Даже леди Шелторп говорит, что этот дом умирает», — сказала Хардвик. «А теперь еще и убийство». Последнее слово вывело Айрис из оцепенения. Она снова взялась за катушки. Закончив, достала из кармана носовой платок, но краска оттиралась плохо. «Вы хотите забрать ленту?» — подозрительно посмотрела на нее Хардвик. «Но так нельзя. Там же... Там личная переписка. Это конфиденциально». «Мне нужно прочитать несколько строк, которые кто-то написал недавно. Возможно, они не имеют никакого отношения к тому, что произошло, и тогда я просто верну ленту на место». «Но мне...» «Нужно это проверить», — твердо сказала Айрис. Она прямо глядела на Хардвик, понимая, что та не будет ей препятствовать. Даже если и хотела бы, не будет. Хардвик отвернулась и дернула плечом. «Как хотите, мисс Берн». «Спасибо, миссис Хардвик». Айрис постаралась произнести это как можно мягче. «Я очень вам благодарна за помощь. Обещаю, я не сделаю с лентой ничего плохого». Нечестного. Я просто хочу понять, что особенного в этой книге или найти того, кто это знает. «Боже, далась вам эта книга!» — покачала головой Хардвик. Ариса взяла со стола мемуары и катушки и пошла к двери. Она могла бы рассказать Хардвик, почему ей далась эта книга, но думала, что Хардвик не поймет. Она вряд ли знала, что это такое найти незаметную никому нить, и вслед за ней пройти по лабиринту тайн. Айрис понимала, что в конце может не оказаться никаких ответов, что она может вернуться к той же точке, с которой начала, или заблудиться навек. Но она не могла устоять. Странность, нестыковка, нарушение естественного хода вещей, которая и выведет к разгадке. Так сказал Годард. Здесь странность определенно была. «Книга. Исчезающая и появляющаяся книга». Айрис решила сначала заняться лентой. Ей это казалось более важным делом, чем мемуары. К тому же в окна пока светило солнце, довольно яркое, в отличие от тусклых настольных ламп. Айрис переоделась в темный свитер, который не жалко было запачкать, и начала отматывать ленту на нужное место. Она собиралась читать только то, что было нужно для ее маленького расследования, но все равно невольно замечала отдельные слова. Ничего конфиденциального она не вычитала. Машинка, кажется, использовалась исключительно для печатания каталожных карточек. Арис пришлось отмотать чуть не треть ленты, чтобы добраться до нужного места, и она встретила только одно письмо куда-то в Лондон. Она не стала рассматривать, куда именно. Найдя, наконец, нужный кусочек, Арис начала внимательно изучать наслаивающиеся друг на друга буквы. Кто-то напечатал короткое письмо, и она даже частично разобрала адрес. В нем было слово «коттедж», «альп», вероятно, название улицы, и «аффол», вероятно, графство «саффолк». Далее следовали слова. «Уважаемый мистер Ха, Заслуг уверен, ваше ста успешен, на по в сложившейся ситуа не я за несколько не вын вас, срочно настоящий четыре ден рефо прилагается к эт, чтобы книга, время как мы и оговоренное в моем Исм, надеюсь, про в хлопот храни. «Рассить еще раз упоминать об обстоятельствах». Искренне «Р. С. Стиве». Арис была уверена, что специалист, вооружившись лупой и еще какими-нибудь особыми приспособлениями, сумел бы разобрать гораздо больше. Возможно, даже все. К сожалению, она могла полагаться только на собственное зрение и здравый смысл. Он ей подсказывал, что автор письма Во-первых, о чем то напоминал таинственному мистеру Ха, проживавшему в Сафалке. Во-вторых, просил срочно сделать что-то оговоренное ранее и касавшееся книги. И, в-третьих, просил не упоминать о неких обстоятельствах. Но больше всего Арис тревожила подпись «Р.С. Стиве». В доме не было никого с фамилией Стивенс или Стивенсон. А это значило, что автор пользовался вымышленным именем. Арис понимала, что люди далеко не всегда представляются чужими именами и пытаются сохранить анонимность с дурными целями, но успокоить свою подозрительность она не могла. И поэтому стала прокручивать ленту дальше. А вдруг это было не единственное письмо этого Стиве? Она понятия не имела, как сумеет распознать следующее послание, но, смотав не больше фута ленты, нашла слово Бион-Стр. альбион «Альбион-стрит». Это явно была та же самая улица, что упоминалась в первом письме, вернее, наоборот, в последнем. Айрис двигалась от более свежих записей к более старым. Второе письмо на «Альбион-стрит» было глиннее но оказалось почти нечитаемым. Айрис с уверенностью разобрала только что-то про особые заслуги, потом про вознаграждение, семью, тайну и важную дату и какие-то сроки. В подписи опять же был указан кто-то с инициалами «Р.С». И еще один кусочек слова очень заинтересовал Айрис. Возможно, у нее был недостаточно большой словарный запас, Но она знала лишь два слова, где встречалась последовательность Z. Фризетта, что-то связанное с прическами и встречающееся в старых модных журналах, которые Айрис любила рассматривать. И Газет. Фризетта старинное название челки или шиньона в виде челки, испускающихся прядей, который носился спереди над долбом. Арис очень сильно сомневалась, что кто-то мог в такого рода письме упомянуть прическу, так что, скорее всего, речь шла о названии газеты. История становилась все подозрительнее. Арис только решила поискать следующее письмо загадочного РС Стивы, как в дверь постучали. Арис быстро спрятала ленту в ящик стола и прокричала: «войдите. Это был Дэвид, и ему она могла рассказать, о том, что нашла. В конце концов, она обнаружила эти письма только благодаря ему. И на этот раз Дэвид, к счастью, не стал говорить, что это все мелочи, которые могут оказаться ни с чем не связаны. Его тоже беспокоило то, что письмо было подписано вымышленным именем. «Надо посмотреть, нет ли еще сообщений от этого Стивенса», сказал он. «Или вы просмотрели уже всю ленту?» «Нет, не всю». Арис чуть помедлила и осторожно спросила, «То есть вы не считаете, что я делаю что-то предосудительное?» Дэвид усмехнулся. «Читать чужую переписку не самое достойное занятие, так меня учили в детстве. Говорили, что настоящий джентльмен такого себе не позволит. Но когда я стал старше, и учить меня начал дядя Роланд, в том числе тому, как управлять компанией и вести бизнес», Он объяснял это уже по-другому. Да, мы должны быть честными, но только с теми, кто честен с нами. Если тебя пытаются обмануть или подставить, то с такими людьми честность не поможет. Она может быть просто опасна. Невозможно честно выиграть в карты у Шулера. Мистер Стивенс явно ведет нечестную игру. Это повод на время забыть о джентльменском поведении. «А я никогда и не считала себя настоящей леди», — заявила Айрис, открывая ящик стола. Третье письмо мистера Стивенса, как они с Дэвидом решили его называть, следовало сразу за вторым. И расшифровывалось оно тоже быстрее, потому что они работали вдвоем. Айрис рассматривала ленту и диктовала, а Дэвид записывал. Айрис отмотала ленту до адреса и стала читать оттуда. Адрес теперь был другим. Вначале стояло слово «газет», а дальше шла улица, названная в честь святого или святой на букву «П». Айрис предположила, что это могла быть «Сент-Питер» или «Сент-Пол-Стрит». Названия города и графства читались отлично «Норридж-Норфолк». Айрис даже прервалась, когда это прочитала. Узнать, какие газеты выходят в Норридже, будет несложно, сказала она, а потом добавила. И, кстати, в нашем колледже, да и в других тоже, многие читали «Истерн газет. Она явно выходит где-то в восточных графствах, судя по названию, но вот где именно, я не знаю. Но продается она не только там, как минимум в Оксфордшире тоже. Да, я слышал, хотя сам не читаю кивнул Дэвид. «Она сейчас довольно популярна. Некоторые говорят, что даже может повторить успех «Гардиан» и стать национальной газетой». Газета «Гардиан» первоначально называлась «Манчестер Гардиан» и была региональной. Постепенно она перешла к освещению событий во всей стране и в мире. В 1959 году из названия убрали слово «Манчестер». Я потом проверю, где расположена редакция. А сейчас давайте дальше. Так, дальше, сэ. Это точно уважаемый сэр, в самом начале письма. Дальше, хм, читатель, сложный и непревзойденный, выразить свое. Тут вообще ничего не понятно. Подсказать мне, иметь воз скорее всего, возможность. Так. Это похоже на «проверить», что там дальше, «обсудить», «важно», «телефон», «удивлять всех» или «всегда», «снова газет», «письма», «срочно», «с уважением», на этом все. Письмо самое короткое из всех. Если тут нет или не видно подписи, то, может, это вовсе не письмо Стивенса?» Они были написаны одно за другим, и там и там упоминается газет, очень похоже на то, что эти письма связаны. Посмотрю, что есть еще. Больше Арис подозрительных писем не нашла. Возможно, они и были, но она просто не сумела их отличить от всего прочего. Разбирать буквы на повторно использованной ленте было тяжело, особенно когда веки так и опускались вниз от усталости, а сами глаза казались сухими, как старая бумага. Арис закрыла глаза и потерла их тыльной стороной ладони. «Ну все, тяжело выдохнула она. «Судя по дате, мы добрались до августа, а дальше просто не имеет смысла ничего смотреть. Или имеет, но не сегодня. Больше не могу». «Давайте тогда я попробую», — сказал Дэвид. «А вы отдохните. Жутко хочется спать». Айрис, не открывая глаз, откинулась на спинку стула. «Но я знаю, что если лягу, То не усну или усну минут на десять, а потом опять все по-новой. Что по-новой? Мысли. Кто это мог сделать, кого точно можно исключить, у кого есть мотив, и снова по кругу. Мне уже кажется, что это случилось не ночью, а на той неделе, давно. Не знаю почему. Мне кажется, он уже давно мертв. Я как будто уже привыкла к тому, что его нет. Почему так происходит? Арис запрокинула голову, пытаясь размять затекшую шею. «Боже, я опять веду себя совсем не как леди!» «Мне это нравится, так проще», — сказал Дэвид. Арис чувствовала, что надо что-то сказать, но голову опять заполнила эта толстая плотная вата, а язык точно отнялся от смущения. Но зато мысли на другую тему появлялись в голове, с услужливой готовностью, и даже язык снова начал повиноваться. «И что нам делать дальше с этим Стивенсом?» — спросила она. И только после того, как она произнесла эти слова, Айрис поняла, как это прозвучало, так, словно она не хотела, чтобы их разговор стал чуть более личным и пыталась держать Дэвида на расстоянии. Айрис выпрямилась и открыла глаза. «Господь, ну почему? Почему она опять...» всё делает совершенно неправильно. И не просто неправильно, каким-то глупым и наихудшим возможным способом. «Я думаю, надо рассказать об этом тете Гвендолин», сказал Дэвид, который, даже если его и задел ответ Айрис, виду не подал. «Это же в ее доме происходит. Вообще-то, в доме Джулиуса». «Только на бумаге», – пожал плечами Дэвид. «Возможно, тетя даже сможет понять, о чем речь в письмах». «Их невозможно понять», — расстроенно заявила Айрис. «А вот если мы передадим ленту полиции, они наверняка сумеют прочитать все, если, конечно, захотят». «На первый взгляд, это никак не связано с убийством, так что могут и не захотеть. В написании писем в газету вообще-то нет ничего противозаконного, даже под вымышленным именем. Тогда давайте хотя бы расскажем вашей тёте. Лучше завтра». «Сегодня ей уже хватило новостей». «Мне на сегодня уже тоже всего хватило». Ари снова начала тереть глаза. «Я хотела читать дальше мемуары лорда шалтерпа но уже не в силах, и я просто не знаю, за что хвататься. Если подумать, мне и не надо ни за что хвататься, я же не в полиции работаю, но я не могу просто сидеть и ничего не делать. Только я не знаю, что важно, а что нет». Книга явно во всем этом замешана, но я не знаю, почему именно. Сама по себе или за подписи. А теперь еще эти письма. И с Часословом какая-то мутная история. Что за Часослов? — спросил Дэвид. Даже не хочу про это рассказывать. Часослов никак не связан с эром Фрэнсисом, — добавила она беспомощно. А если хотите странных историй, то я вам расскажу про ворона вещей. Вы дочитали? — спросил Дэвид, которому Айрис вчера во время прогулки успела пересказать повесть до середины. — Да, дочитала. Но не в этом дело. Помните, я говорила, что от некоторых мест в книгах Этериджа буквально мурашки по коже бегут? И не от того, что они жуткие, а от того, что вызывает странное ощущение. Как будто ты что-то делал, а автор тебе через плечо заглядывал, а потом взял и описал. Мэнтон Уайт сказал, что это не со мной одно и такое. «Не очень понятно, как это. Как-нибудь почитаю этого ворона. Надо же знать, из-за чего столько разговоров. Я там сегодня кое-что нашла. Сейчас покажу». Арис встала и подошла к прикроватному столику, на котором оставила книгу перед тем, как пойти искать Хардвик. На столике книги не было. Арис обернулась и посмотрела на стол. На всякий случай подняла подушки. «Что такое?» Дэвид тоже поднялся на ноги. Ее нет?» Внезапно севшим голосом произнесла Айрис. Книги нет. Я точно помню, что положила ее вот сюда. Потом я ушла за лентой, а когда вернулась, то сразу села за стол. Я не понимаю». Они с Дэвидом обыскали всю комнату, хотя Айрис ни на секунду не сомневалась в том, где оставила книгу. Но она до последнего надеялась на чудо, что книга найдется в каком-нибудь неподходящем месте, куда она ее по рассеянности засунула. Чудо не произошло. Книга пропала. Вторая копия «Ворона вещей» исчезла за один день.